Два помещика писали на столах, скрепя перьями. Письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был охотник, были необыкновенно хороши. Алексей Санч не мог не заметить этого. Один из помощников, не вставая, прищурившись, сердито обратился к Алексею Санчу: «Что вам угодно? Я имею дело до адвоката». «Адвокат занят», — строго отвечал помощник, указывая пером на дожидавшихся и продолжая писать.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 Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черно-рыжеватой бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука до двойной цепочки и лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд фронтовской и дурного вкуса. «Пожалуйте», — сказал адвокат, обращаясь к Алексею и, мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь. «Не угодно ли?» — он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола и сам сел на председательское место, потирая маленькие руки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив на бок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль,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 Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшие усы адвоката. Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять тайны, веренные мне. Но, если вам угодно подтверждение, Алексей Александрович взглянул на его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и как будто все уже знают. Вы...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 Раз решившись, он уже продолжал своим песклявым голосом, не робея, не запинаясь и подчеркивая некоторые слова. «Я имею несчастье, — начал Алексей быть обманутым мужем, и желаю законно разорвать сношение с женой, то есть развестись, но при том так, чтобы сын не оставался с матерью».